И, наконец, следующая тема о доверенных лицах и тайных советниках. Действительно, бывает, что человеку нужен в компании другой человек, руководителю, на который он мог бы опереться. да И иногда он приближает к себе некую персону, которая выполняет такую функцию, как в старину говорили конфидента конфиденты, некоего доверенного лица, с которым советуется. В каком случае... Личность советника идет на пользу, когда советник не преследует никаких иных целей, кроме рабочих. Когда он не использует свое положение особое во зло, когда он не пытается вмешиваться в деятельность руководителя, когда он не говорит о том, о чем его не спрашивают. То есть фактически, когда это идеальный благородный муж по Конфуцию, который настолько ценит предоставленную ему некое кредит доверия, что использует это исключительно во благо. О советника да? о негативных последствиях удовлетворения естественной потребности. То есть естественная потребность опереться зачастую приводит к негативным последствиям. Негативные последствия, как правило, заключаются в следующем. Советник становится параллельной ветвью власти и начинает искажать информацию, которая должна поступать к руководителю. Это как минимум возникает неприятная ситуация. Кроме того, для подчиненных создается некая странная история двойного стандарта, Да, и уходит цепочка вертикальной какой-то иерархии. Да, то есть нарушается управленческая кинематика. Итак, всегда полезно иметь под рукой умного и доверенного человека. Правда, хотелось бы отметить два как минимум «но». Мы уже говорили, человек не должен преследовать дополнительных и противоречащих интересам доверителя целей, и должен выходить за пределы своей компетенции и выносить суждения в тех вопросах, где он, образно выражаясь, ни ухань, ни рыло. Дело в том, что когда к вам начинают обращаться, Есть дикий соблазн начать консультировать во всем. Ну, к этому еще и мои братья по разуму консультантам очень охочи. Когда их спрашивают, как умного человека, о чем-то, в чем они, может быть, умны, но не профессионально, это две разных субстанции, то они начинают и там чего-то изрекать. При этом они не понимают, что, ребят, вот здесь вы понимаете, а здесь вы, простите, не понимаете ни черта. Но трудно удержаться, когда к вам обращаются. к вам обращаются как умному, И очень трудно психологически сказать, коллега, спасибо за доверие, но здесь я, к сожалению, как говорили в советское время, не Копенгаген, да, не понимаю, то бишь, вот, увы, да. Ну, вот я вот, ну, ко мне зачастую, дело не во мне вообще, обращаются на клиенты, вот, вы знаете, мне бы хотелось, чтобы мы с вами просмотрели юридический договор. Я говорю, вас интересует мое мнение о качестве шрифта или полиграфии? Нет, содержание, я говорю, ну, если вам это доставит удовольствие, я согласен, но я ничего в этом не понимаю. Поэтому мое мнение – не просто с точки зрения здравого смысла. Я говорю, к сожалению, здравый смысл и свод законов совершенно разные истории бывают. да И опасно с точки зрения здравого смысла трактовать электротехнику. Там есть закон ома для участка цепи, да и здравый смысл может с ним несколько разойтись. вот И какие бывают типы вредных советников? Первая фигура – советник Подхалим. А, значит, что делает советник Подхалим, как вы думаете? Он, естественно, все время поддакивает тому, кто его спрашивает. Да? Или как? В голом короле Евгения Шварца был там генерал, который говорил, «Я человек прямой, Ваше Величество, вы гений. Как скажу, так и думаю, вы меня знаете, вы гений. Прямо так и скажу, как на духу». вот Бывает такой советник подхалим, который держится за счет того, что он всегда поддакивает, подъилдыкивает руководителю, да, и тем самым обретает репутацию человека умного и полезного. Особенно это бывает с тем, когда руководитель на свое горе заводит умных подчиненных, которые мерзавцы смеют возражать против судьбоносных решений. Ну, мы знаем, сильный человек не боится работать с сильными, а слабый человек боится. А слабому человеку нужно, чтобы его любили и словословили. Вот. Следующая фигура – это советник-оберегатель. Советник-оберегатель старается огородить руководителя от излишних волнений в виде докучливых подчиненных и неприятной информации. И советник-оберегатель начинает служить фильтром, что дойдет до шефа, а что не дойдет. Как вы понимаете, польза от такого не густо, потому что возникает та самая дополнительная властная фигура, Да, как управделами некий, который выбирает, каким по счету и в какое время ляжет конверт на стол первого лица. Вы знаете, огромную власть такого человека, который знает, когда подсунуть и с каким комментарием правильную бумагу. Да, советую внимательно очень относиться к таким вот людям, да, потому что это очень опасно. И наконец, следующая фигура это советник универсал это как раз тот, который консультирует по всем вопросам по которым к ним обращаешься вообще когда вы встречаете человека оркестра всегда задумайтесь действительно он таков да потому что когда вот а, зона профессионализма на мой взгляд начинается там где заканчивается ресурс здравого смысла если человек берется так сказать вас консультировать на пропалу и высказывает свое мнение по любым вопросам но ну, для меня это скорее минус чем плюс на чека начать скорее всего неадекватен ну, или это гений во всех областях одновременно, что все-таки, знаете, как, какой шанс на такое счастье. Да? Ну и индикаторы опасности. То есть есть признаки, наличие которых могло бы сигнализировать вам о целесообразности оценки ситуации сложившихся отношений с вашим советником, если у вас таково есть. Первое. Он постоянно предлагает заменить вас и заменяет в переговорах с подчиненными, которые у вас вызывают затруднения. Ну, есть люди, например, с которыми нам трудно разговаривать. Бывает такое? Ну, трудно психологически, трудно профессионально, трудно этически как-то. И он все время норовит, вот давайте, что вы будете париться, Иван Иванович, да, давайте я возьму на себя ваши тяготы. Плохо это. Потому что, скорее всего, вы имеете дело с советником-оберегателем. Понимаете, не нужно, нельзя избегать тех людей, которые вам неприятны. Или их надо увольнять, или с ними надо работать. И напомню, что советник никогда не должен подменять вас в вертикали власти. Советник должен быть всегда сбоку, а не между. Он советует вам с кем из подчиненных и по какому вопросу вам следует встретиться, а с кем не стоит. В последних случаях готов переключить вопрос на себя. Он рекомендует вам принять те правильные в кавычках решения, которые вам надлежит принять на встречах с подчиненными или контрагентами. Ну Если человек умный, никогда не скажет, так делайте. Он скажет, я бы посоветовал. Понимаете, вопрос, что вы от него хотите. Дело в том, что когда вы имеете дело с советником, все-таки, это лучше, если вы оставите за собой выбор решения за сотрудником подготовку информации. И в этих рамках его следует держать. Да? То есть вы не спрашиваете, как поступить, да? а вы просите подготовить информацию. Вообще не стоит перекладывать на советника тяжесть принятия решения.